ХАЙТИ ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Ну что же, молодой человек, показывайте ваши сокровища и ее рассказывайте. А что рассказывать-то? Как что? Что это за китать? Откуда она у вас? Ну, как говорится, ИТД. Давайте, давайте ее сюда. Ага. Да не бойтесь вы. Если уж пересли, то показывайте. Ну так вот. Несколько дней назад как я прогуливался в парке, что возле окружной психиатрической О, больницы. Простите, а вы не передадите мне мои очки? Они сзади вас. Простите, что? А очки, мои очки, они сзади вас на телефонном справочнике. А, да-да. Вот, возьмите. <клышн homme> Положайте. Так вот, я прогуливался в парке, что возле психушки, и вдруг меня кто-то окликнул. Я обернулся, увидел человека в окне, который просил забрать у меня эту тетрадь. Я долго не хотел с этим совсем связываться. Но он очень просил. Я бы даже сказал, умолял меня забрать ее. Он так и сказал, что это очень важная информация. И что эта информация может все перевернуть в современной это науке. Вот. А еще он сказал, что меня краса. обязательно отблагодарят за эту тетрадь, если я ее кому-то покажу. Так и есть. Вот. Так э, в общем, есть. я забрал ее, я и что было нет. дальше с ним, ну, с этим я человеком, я пойти. не знаю. Но ну, а я, я пришел домой, революция. открыл тетрадь и как понял, что это действительно будет. очень ценная информация. Ну и как раз вспомнила вас. О ваших книгах, где вы тоже упоминали о времени и пространстве. Боже, вы абсолютно правильно сделали... Ну и теперь эта всё тетрадь у вас это, это... это просто... У меня нет слов. У меня нет слов. Вы... вы принесли мне бомбу. Бомбу в науке. Простите, Майк. Да, профессор. А как вы поняли, что записанное в этой тетради... Касается а, темы моих книжек. Я, честно сказать, в замешательстве от такого подарка. Скажу больше, я в шоке. Профессор Мединович, я интересуюсь фантастикой. Интересуюсь и не фантастикой. И изучал достаточное количество научных работ на эти темы. Но то, что написано в этой тетради, я понял лишь процентов на пять. Если не сказать еще меньше. И вот еще один очень важный момент, профессор. Да-да, я я внимательно вас слушаю, мой юный друг. Очень внимательно. Дело в том, что эта тетрадь не подарок. И далеко не подарок. Прости, я не совсем понимаю тебя. Ну а что непонятного? Я вроде все подробно и честно рассказал, и... И у этого, так сказать, подарка, профессор, есть цена. Вот как? Да, профессор. И цена будет адекватной информации в тетради. Ну, ну и во сколько же ты оцениваешь эту информацию финансовым финансовом эквиваленте? Ну, я даже не знаю. Я мог и не показывать вам эту тетрадь. И вы бы ничего и не узнали. А мог вообще показать кому-то другому, например. Не нужно вилять, Майк. Я взрослый человек, ученый, и всему знаю цен. Ну, смелее. Ты же за этим ко мне пришел. Триста. А ты не подешевил? Тысяч долларов. Да. Что ж. Сумма не маленькая. Ну, а это смотря с чем сравнивать. Э -э -э договоримся с тобой так, Майк. Я я помогу тебе получить названную сумму. В смысле поможете? У у меня, к сожалению, таких денег от Аляс не было, а вот вместе. Вместе мы можем кое-что и повернуть. Значит так, Майк. Я помогаю тебе. Окей. А ты помогаешь мне. Профессор, а это будет не опасно? Не опасно? Мой друг, если слухи об этой титраде дойдут до некоторых известных мне людей, могут и убить. А -а -а -а. я как-то и не думал об этом. Ну что же вы так, голубчик? Но бояться пока нечего. Вы же никому... Надеюсь, больше не рассказывали о нашем, так сказать, приобъятении. Нет, никому. Ну вот и отлично. Тогда опасаться чего-либо причин нет. Угу. А в чем заключается моя помощь вам? Вот об этом мы сейчас очень подробно с вами, мой дорогой Майкл, и поговорим. Так, Джек, ну давай прикинем, что мы имеем. Первое, Алекс Райн в коме. Второе, Тетради нет и теперь вообще непонятно, где она и у кого её искать. Слушай, а может эти камеры видеонаблюдения, ну, те, что на внешней стороне психушки стоят. Были заранее кем-то отключены? Или же кто-то все стер, что записывалось на них? Как ты себе это представляешь? В течение 10 минут проникнуть в комнату охраны, все стереть, причем незаметно, и потом снова включить на запись? Нет, нереально. Ну да, фигня какая-то. Запись же на видео не прерывается. Ну, с этим надо будет еще повнимательнее разобраться. Так, дальше. Сын Алекса. Сто процентов он что-то знает, но скрывает. И как ни странно, наш ученый Карл. Но и там, и там шансы что-то выяснить близки к нулю. Ха, профессор! Есть хорошая поговорка. Кого вспомнишь недобрым словом, тот и появится. Хотите опровергнуть данное выражение? Да, хочу. И есть причины на это. Вот как? Интересно. Что ж, я весь во внимании. У меня есть то, что вы ищете. И что бы это могло быть? Тетрадь. Алекса Лайна. Вы шутите? Я вас умоляю, агент Паркер, какие могут быть шутки? Кстати, мы уже подошли к вашему контрольно-побускному сектору. Мы? Профессор, кто это мы? Да, я слушаю. Агент Паркер? Да, да. Здесь профессор Мединович с каким-то парнем. Вы их ожидаете? Проверьте документы у этого второго и сопроводите ко мне. Окей. Джек, что? ты веришь в чудеса? Последний раз я верил в Фантомаса, но чудо не произошло, да и было это давно. Другой случай, Джек, совсем другой. Ты хочешь сказать, что случилось что-то вау, охренительное? Именно. Входите, входите. Агент Пакел, агент Тонелл. Привет всем. Добрый день. Здравствуйте, профессор. Познакомьтесь, это Майк Волтер. Приветствую вас, мистер Волтер. Добрый день, профессор. Вы меня затачили. Я бросил все дела и вот слушаю вас. Ну, собственно, я лишь косвенно причастен к сегодняшним событиям, а вот Майк. Майк, думаю, начнет. Ну, а я уже продолжу с вашего позволения. Майк, прошу вас. В прошлую пятницу я прогуливался недалеко от окружной психиатрической больницы, угу. и меня... Так вы тот самый счастливец, которому Алекс Райн успел передать свою тетрадь? Именно так. Мне продолжать? Или вы уже сами все знаете? Аккуратнее. И поспокойнее. Извините, что перебил вас. Прошу, продолжайте. Ну, тогда я упущу некоторые моменты и начну с более интересных. В общем, когда я понял, что этот псих настроен серьезно, я решил помочь. Тем более, что он обещал награду, если я передам эту тетрадь адресату. И кто же у нас этот адресат? Его сын? Но я понятия не имею, где его искать Единственное, что пришло мне в голову Это связаться с профессором Мединовичем Да, так титрадь попала ко мне Что касается содержимого этой титади Агент Пакер В ней содержится то, что нужно нам Для завершения проекта Стартгейт Ага, профессор Вы увлеклись Не забывайте Простите Иными словами, то, что в титаде бесценно. Я, конечно, еще не смог ознакомиться э, в полной мере с содержимым до конца из-за отсутствия практических действий. Но, судя даже по первым страницам, понятно, что идет именно о Слипджемпе. Подытожим. То есть теперь вы сможете в нашей лаборатории собрать опытные образцы материала, который создаст вокруг себя нужное нам поле? Именно так. Отлично. Мы порадуем начальство этой новостью. Начальство же взамен выпишет нам премию. И все будут счастливы. Давайте тетрадь. Понимаете, агент Пакел, без этой тетради... Мы бы занимались исследованиями еще лет десять. И не факт, что и потом было бы что-то создано. Да-да, я вас понял, профессор. Я же сказал, премия нам всем будет обязательно. Я думаю, что профессор имел в виду некую ценность этой информации. И эта ценность равна сумме 500 тысяч долларов. Вот сейчас непонятно было... Это что, шантаж? Господа, господа, тетрадь не моя. Я лишь дал оценку того, что в ней написано. Хозяин тетради перед вами. Хозяин И... тетради в данный момент находится в коме... Джек, остынь. Сори, забылся. Но агент Тернер прав. Тетрадь же вам не принадлежит, мистер Уолтер. Тем более не вашей рукой сделаны записи. На каком основании вы объявляете ее своей собственностью? А может, вы украли ее у кого-то? И мы сможем это доказать. Именно так. И что интересно, нам поверят. Поэтому дам вам бесплатный совет, мистер Волтер. Не валяйте дурака. Давайте тетрадь мне, и мы вас больше не задерживаем. Майк! Мне кажется, лучше прислушаться. Ну, ну, а там сам смотри, как тебе поступить. Я подумаю. Можно? Да, но недолго. Скажите, агент Паркер, ну, ну может быть, все-таки возможно какое-либо вознаграждение... Моему, так сказать, соучастнику по несчастью. Боже упаси, профессор, какое же это несчастье? Это же великий могучий джекпот. Как скажете, как скажете. Ну, Что а... может быть ценнее жизни, профессор? Вас устраивает такое вознаграждение, мистер Уолтер? Да, да, вполне, вполне устраивает. А вас, профессор? Абсолютно. Вот и отлично. Давайте тетрадь. Вот. Держите. Алекс, Алекс. Как я тебя понимаю. Но, к сожалению... Но, к сожалению, ты проиграл. Мы можем идти? Да-да. Я вас больше не задерживаю. Секундочку, мистер Волтер. А почему здесь количество листов не совпадает с типографским стандартом? Смит, так Райан когда писал, сам вырывал листки. Ну, помнишь, док из психушки сам об этом говорил. А, да-да-да, вспомнил. Все? Мы можем идти? Майк, вы идите, идите. А вот вас, профессор, я попрошу остаться... Есть у меня к вам парочка очень интересных вопросов. Продолжение следует. Eagle Sound. Истории в объемном звуке.